Глава 5 Краткое руководство по хроническим заболеваниям легких Как и вся медицина, диагностика заболеваний легких это искусство и наука. Организм человека бесконечно сложен, а значит, остается загадкой даже для самых проницательных клиницистов. В самом авторитетном издании по пульмонологии около двух тысяч страниц. А я все еще встречаю пациентов, заболевания которых в нем отражены не в полной мере. Цель этой главы – сделать обзор основных заболеваний легких. Это основа, с которой начинают все пульмонологи. Бронхиальная астма Сегодня бронхиальная астма – одно из самых распространенных заболеваний. Она встречается примерно у каждого 13-го, и дети ей подвержены чаще, чем взрослые. Начиная с 1950-х годов, заболеваемость бронхиальной астмой растет, и мы не понимаем, почему. Бронхиальная астма — воспалительное заболевание дыхательных путей. Долгое время считалось, что в ее основе лежит только аллергическое воспаление, заставляющее иммунную систему реагировать на определенные антигены. Обычно это означает повышение специализированных эритроцитов, называемых эозинофилами, и специфических иммуноглобулинов, известных как IgE. Однако теперь стало понятно, что не у всех больных бронхиальной астмой присутствует аллергическое воспаление. Так почему же сейчас так много людей с бронхиальной астмой? Согласно одной теории, называемой гигиенической гипотезой, улучшение гигиенических условий привело к снижению общей микробной нагрузки, что, в свою очередь, уменьшило предрасположенность к аллергическим заболеваниям за счет изменений в иммунной системе. Еще одна теория заключается в том, что в быту стали использовать больше изоляционных материалов и ковровых покрытий, а также стали больше времени проводить дома, что способствовало увеличению воздействия таких аллергенов, как пылевые клещи. Согласно другим теориям, в развитии данного заболевания может играть роль повышения загрязненности воздуха или снижение физической активности. Ни одна из этих теорий не самодостаточна, и значение имеют все эти факторы. Как бы там ни было, Бронхиальной астмой болеют более чем 25 миллионов жителей США и более 300 миллионов человек в мире. Еще больше настораживает тот факт, что, согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, смертность от причин, связанных с бронхиальной астмой, оказалась в три раза выше у представителей негроидной расы, чем европеоидной. Дети представителей негроидной расы умирают от астмы в 10 раз чаще, чем дети представителей европеоидной расы, не имеющей испанских корней. Частота развития астмы у женщин негроидной расы на 20% выше, чем у представительниц европеоидной расы неиспанского происхождения. В то время как точная причина более тяжелого течения бронхиальной астмы у женщин негроидной расы не до конца понятна, Очевидна необходимость раннего выявления и лечения этого заболевания, особенно у таких детей. Клиническая картина и диагностика. У больных бронхиальной астмой присутствует хроническое воспаление дыхательных путей, что обусловливает такие клинические проявления, как хрипы, одышка, ощущение заложенности в груди и кашель. У некоторых симптомы нарастают ночью. Есть пациенты, которые могут чувствовать себя хорошо, пока не столкнутся со специфическими провоцирующими факторами. Последним обычно относятся физические нагрузки, холод, а также вдыхание аллергенов, пылевых клещей, шерсти животных, пыльцы растений и тому подобное. Если у пациентов наблюдаются тяжелые затяжные приступы, требующие частого применения краткодействующих бронходилататоров, таких как альбутирол или инъекционных кортикостероидов это называется обострением бронхиальной астмы. Хотя считается, что бронхиальная астма часто начинается в детстве, ее течение на протяжении жизни может быть разным. Мальчики больше склонны к развитию данного заболевания, чем девочки но чаще перерастают его в период половой зрелости. И наоборот, во взрослом возрасте бронхиальная астма чаще наблюдается у женщин. Я с уверенностью могу утверждать, что она может начаться также в среднем и пожилом возрасте. С учетом более вероятного наличия других хронических заболеваний необходимо тщательное обследование для их выявления, в том числе со стороны сердца. Диагностика основывается на анализе имеющихся клинических проявлений, оценке функций легких и исключении других заболеваний. Функциональные тесты могут показать обструкцию дыхательных путей. При ее выявлении обычно мы назначаем бронходилататор на короткий срок либо противовоспалительный препарат в виде ингаляционного кортикостероида в течение нескольких недель – и смотрим, что помогает больному справиться с обструкцией. Если пациенту становится лучше, то результаты исследования функции легких могут быть в норме. В таких случаях мы можем провести провокационную пробу, дать ему вдохнуть химическое раздражающее вещество, чтобы спровоцировать констрикцию дыхательных путей, вследствие чего скорость воздушного потока снизится. Иногда мы снабжаем пациента небольшим устройством, которое называется пикфлоуметром, чтобы он мог следить за колебаниями пиковой скорости выдоха. Кроме того, для наблюдения за симптомами бронхиальной астмы врачи могут использовать специальный опросник, чтобы оценить выраженность клинических проявлений бронхиальной астмы. Лечение. Цель лечения бронхиальной астмы – контроль симптомов и предотвращение обострений. Классификация тяжести данного заболевания основана на частоте дневных и ночных симптомов, в числе обострений, требующих приема кортикостероидов в течение предыдущего года и функции легких. Большинству пациентов необходимо лечение ингаляционными кортикостероидами. Другим же, У кого больше клинических проявлений, мы можем добавить длительно действующие бронходилататоры. Эти препараты бывают двух видов. Одни действуют на бета-рецепторы, стимулируя расширение дыхательных путей, бета-агонисты, а другие — на мускариновые, еще называемые холиноэркетическими, рецепторы, блокады которых также приводят к расширению дыхательных путей. И те, и другие бронходилататоры бывают короткого и длительного действия. Первые рассматриваются как препараты неотложной помощи и применяются при необходимости. Длительно действующие бронходилататоры используются для поддерживающей терапии и обеспечивают проходимость дыхательных путей в течение дня. Другие дополнительные средства включают антигистаминные препараты и антагонисты лейкатрииновых рецепторов, все они принимаются внутрь и помогают купировать воспаление. У некоторых пациентов с бронхиальной астмой легкой или средней степени тяжести и аллергии на пыльцу растений или пылевых клещей может применяться инъекционная прививка от аллергии или сублингвальная иммунотерапия. Как правило, такие курсы лечения продолжительны и в клинических исследованиях демонстрируют лишь небольшой эффект. Пациенты с тяжелой бронхиальной астмой требуют особого подхода. Для лечения этого заболевания за последние годы появилось несколько биологических препаратов. Данный вид лекарственных средств производится на основе живых организмов. В большинстве случаев это антитела, которые прикрепляются либо к рецепторам клеток, либо к особым противовоспалительным белкам с целью ингибирования их активности. Обычно такие препараты вводятся подкожно. При лечении бронхиальной астмы многие из этих современных средств направлены на аллергическое воспаление, но могут также снижать и потребность в кортикостероидах для приема внутрь. При добавлении биологических препаратов у некоторых пациентов наблюдается существенное снижение выраженности симптомов и частоты обострений. Наконец, существует бронхиальная термопластика, подразумевающая воздействие радиочастотного излучения на различные области легких. Данный метод используется как в США, так и в Европе у взрослых больных с тяжелой бронхиальной астмой. Однако в клинические исследования не включали некоторых самых тяжелых пациентов, а эффективность в долгосрочной перспективе весьма ограничена. Хобл Хроническая обструктивная болезнь легких – распространенное заболевание, во многих случаях представляющее собой загадку. Хобл занимает третье место среди причин смерти в мире. В ее основе лежит воздействие вредных частиц или газов, которые обусловливают воспаление бронхиол и разрушение альвеол. Воспаление альвеол может привести к развитию хронического бронхита, в результате чего избыточное выделение мокроты вызывает продуктивный кашель. Разрушение альвеол ведет к возникновению эмфиземы легких. Хобл объединяет оба эти заболевания. И хотя в развитии Хоббл немаловажную роль играет курение, около 25% с этим заболеванием сами никогда не курили. Безусловно, большое значение имеет пассивное курение – Однако свой вклад вносит и воздействие на рабочем месте таких факторов, как пыль, газы и испарение. Для приготовления пищи и обогрева помещений широко используется биомассовое сырье, топливо, не относящееся к ископаемому, например, дерево и твердый мусор. Вкупе с недостаточной вентиляцией это также считается причиной хоббл, особенно среди женщин. Для приготовления пищи и обогрева своих домов 3 миллиарда человек сжигают биомассовое сырье и другие виды твердого топлива. Есть данные, свидетельствующие о том, что в США число домовладений, в которых такое топливо является основным, достигает 2,5 миллиона, в частности в сельской местности и регионах с низким уровнем доходов. Кроме того, на вероятность развития ХОБЛ влияет генетическая предрасположенность. Известно, что гены играют определенную роль, и самый известный из них, связанный с хобл, кодирует альфа-1-антитрипсин. Этот белок вырабатывается в печени и инактивирует эластазу, продукт нейтрофилов разновидности лейкоцитов. Она способствует разрушению бактерий, но если действие этого фермента не регулируется, Например, при таком генетическом расстройстве, как дефицит альфа-1-антитрепсина, то может происходить повреждение тканей легких, что приводит к развитию эмфиземы. Клиническая картина и диагностика. Вначале у некоторых пациентов заболевание может протекать без клинических проявлений, у других — может наблюдаться продуктивный кашель или, особенно при физической нагрузке, слабая одышка. Однако результаты многих клинических исследований свидетельствуют о том, что еще до отклонений от нормы результатов спирометрии на КТ могут наблюдаться существенные патологические изменения. Ввиду того, что в дыхательных путях возникает воспаление, а легкие начинают разрушаться, В конце выдоха в них задерживается воздух это наблюдается из-за снижения сопротивления воздушному потоку и уменьшения эластической тяги по мере повреждения легких может происходить снижение уровня кислорода и повышение уровня углекислого газа как и в случае с бронхиальной астмой при хобл периодически случаются приступы или обострения требующие лечения антибиотиками или кортикостероидами Диагноз Хоббл устанавливается на основании стабильных показателей спирометрии, свидетельствующих о постоянной абструкции, в отличие от переменной абструкции, которая обычно наблюдается при бронхиальной астме. Постоянная абструкция означает, что вне зависимости от того, когда выполнялась спирометрия, в хороший или плохой день, или сколько препарата было введено для открытия дыхательных путей, Спирометрия покажет сохранение обструкции в той или иной мере. Расширенные исследования функции легких часто свидетельствуют о гиперинфляции легких и невозможности полного изгнания воздуха в конце выдоха. К сожалению, в США только треть больных с Хоббл выполняет хоть какие-то исследования функции легких. Это приводит к неверной или недостаточной диагностике. По некоторым оценкам, в США ХОБЛ выявлено только у половины больных. Как и в случае с бронхиальной астмой, состояние больного далее можно оценить с помощью простого короткого опросника, такого как оценочный тест по ХОБЛ, помогающего определить у пациента выраженность симптомов. И хотя КТ не относится к стандартным диагностическим процедурам для больных ХОБЛ, имеется множество причин для его проведения. К ним относятся скрининг рака или подбор современной терапии. Лечение. Курящим пациентам никогда не поздно бросить. Это лучшее лечение хобл, обусловленный курением. Если дома или на работе есть фактор, ухудшающий качество воздуха, его воздействие также важно свести к минимуму. Например, носить респиратор на пыльной работе или избегать пассивного курения. В вопросе терапии основными препаратами многие годы были ингаляционные бронходилататоры. Они способствуют улучшению функции легких и облегчают симптомы. Ингаляционные кортикостероиды также воздействуют на эти параметры, но, кроме того, наиболее эффективны в купировании обострений. Особенно у больных с высоким уровнем эозинофилов, разновидность лейкоцитов в крови. Результаты клинических исследований позволяют предположить, что применение двух видов бронходилататоров в дополнении к ингаляционным кортикостероидам, тройная терапия может улучшить выживаемость. У пациентов с дефицитом альфа-1-антитрепсина возможно воспаление этого фермента посредством инъекций, что будет способствовать сохранению функции легких. Было доказано, что у больных с постоянным низким уровнем кислорода насыщение артериальной крови кислородом по результатам пульсоксиметрии менее 88%, кислородотерапия улучшает выживаемость. В случае с больными, у которых менее выраженные нарушения и уровень насыщения кислородом снижается лишь время от времени, например, при физической нагрузке, Убедительных доказательств того, что кислородотерапия улучшает клинические исходы, нет, хотя ее продолжают широко назначать по этому показанию. Один из лучших нелекарственных подходов к лечению ХОБЛ – легочная реабилитация. Это комплексная программа, которая выполняется под наблюдением врачей и включает физическую тренировку и обучение больного. Легочная реабилитация – направлена на снижение выраженности симптомов и улучшение физического состояния. Кроме того, возможно применение нескольких более инвазивных методов. У больных с эмфиземой может быть эффективна хирургическая редукция объема легких, преимущественно выполняемая в верхних участках органа. При этом в вмешательстве удаляется верхняя часть легкого, что позволяет улучшить механику дыхания. Таким образом, Диафрагма приближается к нормальному положению в покое. Недавно в США и Европе были зарегистрированы клапаны, способные раздувать эмфизематозные доли легких. Применение этого подхода также улучшает механику дыхания, уменьшая одышку и позволяя пациентам увеличивать физические нагрузки. Эта процедура не требует хирургического вмешательства и может выполняться с помощью бронхоскопа. В более тяжелых случаях Хоббл возможно только пересадка легкого. Муковисцидоз Муковисцидоз – генетическое заболевание, диагностированное приблизительно у 70 тысяч человек в мире. Чаще встречается у представителей европиоидной расы, чем у других. В то время как муковисцидоз считается заболеванием легких, он затрагивает также поджелудочную железу, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и мужские половые органы. Первые упоминания о муковисцидозе датируются 1650 годом, когда проводили параллели соленого привкуса пота у детей и внезапной смертью. Связь с соленым потом подтверждает современную гипотезу о центральной роли хлорных каналов в развитии заболевания. Для диагностики муковисцидоза исследование уровня хлоридов потовой жидкости остается ключевым. Первый полный отчет, описывающий клинические характеристики муковисцидоза, был опубликован в 1938 году. К 1946 году ученые, изучавшие генетические модели, сделали вывод, что муковисцидоз развивается вследствие рецессивной мутации генетическое заболевание, которое проявляется при наличии двух парных рецессивных генов. Ген, ответственный за муковисцидоз, был обнаружен в седьмой хромосоме в 1980 году, а его точная локализация была определена в 1989 году. Сейчас известно, что ген CFTA, от английского cystic fibrosis transmembran conductance regulator, трансмембранный регулятор муковисцидоза, кодирует белок, участвующий в транспорте ионов хлора через мембрану клеток, выстилающих респираторный тракт. Описаны многочисленные виды мутаций этого гена, и все они приводят к недостатку этого важного белка. Клиническая картина и диагностика. Вследствие снижения транспорта хлора и бикарбоната в легких образуется секрет повышенной вязкости, что приводит к нарушению мукоцеллярного клиренса. У пациентов с муковицидозом также может наблюдаться нарушение выработки желчных или панкреатических пищеварительных ферментов, что может приводить к развитию заболеваний печени, недостаточному питанию и кишечной непроходимости. У больных с муковисцидозом самая большая проблема для легких — хронические инфекции. Выработка густого секрета приводит к недостаточности мукоцеллярного клиренса в легких. Как следствие, эта внутренняя защитная система более не способна элиминировать бактерии, которые обосновываются в дыхательных путях пациента с муковисцидозом уже в раннем возрасте. Один из видов бактерий, Сеудомонос аэрогеноса формирует биопленки и колонизирует дыхательные пути, что делает полное уничтожение этого патогена очень сложным. Возникает не только обструкция, которую можно увидеть при исследовании функций легких, но и утолщение и расширение дыхательных путей, называемые бронхоэктазами. Их можно наблюдать и при других заболеваниях легких, но для муковисцидоза они особенно характерны. При этом заболевании также бывают приступы или обострения, как и при бронхиальной астме или хоббл. Во многих странах, включая США, западноевропейские государства и Австралию, проводятся скрининговые программы муковисцидоза, в которых выполняется анализ крови на маркер повреждений поджелудочной железы и иммунореактивный трипсиноген. При его патологически высоком уровне рекомендуется дальнейшая оценка включающее обследование синусов, легких, желудочно-кишечного тракта и анализ уровня хлоридов потовой жидкости. При неоднозначности результатов для подтверждения или исключения диагноза муковисцидоза обычно проводится генетическое исследование мутации гена CFTA. Если подозревают это заболевание у взрослых, обычно в первую очередь выполняется анализ уровня хлоридов потовой жидкости. Сегодня доступны новые виды терапии, направленные на специфические мутации. Для определения потенциальной эффективности такого специализированного лечения у всех пациентов необходимо проведение генетического исследования. Лечение. Американский фонд муковисцидоза основал более 130 центров, в которых обеспечивается комплексная терапия заболевания. Если у пациента муковисцидоз, то лечение в одном из таких центров при наличии возможности крайне рекомендовано, так как там оказывают современную максимальную помощь, учитывающую необходимые стандарты. Как и в случае с другими заболеваниями дыхательных путей, при муковисцидозе часто используются бронходилататоры. Больным с муковисцидозом и признаками бронхиальной астмы — гиперреактивностью дыхательных путей — Также могут быть показаны ингаляционные кортикостероиды. Другие виды терапии более специфичные для муковисцидоза. К ним относятся гипертонический раствор для применения через небулайзер препарат подается в виде аэрозольного облака с целью лучшего отхождения мокроты и восстановления мукоцелиарного клиренса. При муковисцидозе также применяется Дарназа-альфа, пульмозим, которая расщепляет ДНК в секрете легких, снижает вязкость и улучшает отхождение мокроты. Кроме того, часто используются ингаляционные антибиотики. При лечении муковисцидоза важно удалять секрет из легких механическим путем. С этой целью выполняются простукивание и вибрации грудной клетки, используются перкуссионные жилеты и другие приспособления, оказывающие ритмическое сдавливающее действие, которое улучшает отхождение мокроты. Такие виды механического клиренса также могут быть полезны больным с бронхоэктазами, наблюдаемыми при других заболеваниях легких. Кроме того, отхождению мокроты способствуют регулярные упражнения. Также могут применяться антибиотики ингаляционно и внутрь. Одним из самых ярких достижений в пульмонологии стала разработка модуляторов трансмембрандового регулятора муковисцидоза – CFTA. Действие этих препаратов направлено исключительно на специфические дефекты белка CFTA с целью восстановления его функции. Ожидается, что применение революционных препаратов у пациентов со специфическими мутациями гена CFTA существенно улучшит качество и продолжительность жизни. На сегодня важно, чтобы как можно больше больных, которым подходит эта терапия, получали ее своевременно. Кроме того, необходимо разрабатывать новые методы для тех больных, которым не помогают имеющиеся виды лечения. Интерстициальные заболевания легких. Интерстициальные заболевания легких лёгких ИЗЛ, также называемые диффузными паренхиматозными заболеваниями легких, представляют собой группу заболеваний, для которых характерно рубцевание, фиброз лёгочной ткани. Причины могут быть разнообразными, иногда неизвестными. Для пульмонологов диагностика и лечение ИЗЛ в высшей степени затруднительны. Некоторые из этих заболеваний имеют присущие только им характеристики фиброза. При других же фиброз выглядит так же вне зависимости от причин, хотя степень тяжести заболевания может быть высокой. В некоторых случаях мы понимаем, что вызвало развитие ИЗЛ. Например, такие аутоиммунные заболевания, как ревматоидный артрит и волчанка, могут стать причиной воспалительных процессов в легких. К развитию других из ЭЛ приводит воздействие факторов окружающей среды или профессиональная деятельность, в том числе асбест или кремний, либо вдыхание антигена, как в случае с гиперчувствительным пневмонитом. Фиброз легкого может возникнуть вследствие химиотерапии или лучевой терапии, применяемой у больных с онкологическими заболеваниями. Кроме того, развитие воспалительных заболеваний легких могут вызвать некоторые препараты. Метатриксат используется для лечения ревматоидного артрита и амеодорон применяется при аритмии. Причины некоторых других из Л мы не понимаем. К ним относятся и диапатический лёгочный фиброз, и неспецифическая интерстициальная пневмония. Оба они имеют характерную картину при микроскопическом исследовании. Причина неспецифической интерстициальной пневмонии может быть непонятной или связанной с заболеваниями соединительной ткани. К этой группе относятся криптогенная организующаяся пневмония, которая может выглядеть как пневмония в нескольких областях легких, но без признаков инфекции, и острая интерстициальная пневмония, быстро приводящие к дыхательной недостаточности. Оба эти заболевания проявляются более остро или подостро. В то время как многие считают курение причиной ХОБЛ, оно также может стать причиной других заболеваний легких, в том числе респираторного бронхиолита, сочетающегося с интерстициальным заболеванием легких, и дисквомативной интерстициальной пневмонии. Кроме того, К этой категории относятся саркоидоз, вызывающий появление узелков в лёгких, которые впоследствии могут исчезнуть или привести к рубцеванию. В эту группу заболеваний также входит лам и гистиоцитоз из клеток Лангерганса, а также эозинофильные заболевания легких, характеризующиеся накоплением эозинофилов, разновидности лейкоцитов в лёгких и лёгочный альвеолярный протеиноз, при котором в легких скапливается избыточное количество сурфактанта. Клиническая картина и диагностика. Специфика заболеваний обусловливает различия в симптоматике, но многие из них медленно прогрессируют и нередко выявляются лишь на поздней стадии. Для многих ИЗЛ характерна одышка. У больных с идиопатическим легочным фиброзом может наблюдаться трудноизлечимый сухой кашель. Лишь немногие ИЗЛ имеют специфическую клиническую картину. Например, помимо легких, саркоидоз оказывает влияние почти на все системы органов. Однако часто он выявляется случайно на рентгеновских снимках, когда в центре грудной клетки обнаруживаются увеличенные лимфоузлы вместе отхождения бронхов, так называемых воротах легких. При саркоидозе обычно наблюдаются кашель, одышка, утомляемость и снижение массы тела. А такое редкое заболевание легких, как лам, бывает только у женщин и может проявляться пневмотораксом. Одним из самых важных подходов к диагностике ИЗЛ, помимо клинической картины, считаются визуализирующие методы оценки. Учитывается как тип, так и локализация патологических изменений. В начале заболевания на рентгеновских снимках мы можем видеть отклонения от нормы, которые называют матовое стекло. На КТ такое образование частично затемняет подлежащие структуры легких. Иногда оно исчезает после лечения, означая, что это было воспаление тканей. В других случаях затемнение может оказаться фиброзом. Он также может оказывать влияние на соединительную ткань, поддерживающую легкие. Врачи-радиологи иногда характеризуют это как ретикулярный паттерн. На терминальной стадии заболевания на КТ можно увидеть изменения по типу пчелиных сот. В таких случаях на врачебных конференциях по разбору ИЗЛ особенно ценна возможность совместной работы пульмонологов и радиологов. Мы можем попытаться выполнить биопсию с помощью бронхоскопии. Иногда этих небольших образцов достаточно для диагноза, но нередко все же необходимо более инвазивное хирургическое вмешательство для получения образцов легких и установления диагноза. Лечение При наличии специфической причины ИЗЛ воздействие на нее может способствовать улучшению состояния легких. Если заболевание легких сопровождается ревматоидным заболеванием, то в терапию включаются кортикостероиды и или иммунодепрессанты. Если же ИЗЛ вызвано применением лекарственных средств или влиянием каких-то факторов, то самым важным будет их устранение. Многие годы стандартным подходом к терапии большинства из Л считалось сочетание кортикостероидов и других иммунодепрессантов. Пока в 2014 году для лечения не были зарегистрированы два новых препарата — нинтедонип и перфенидон. С тех пор нинтодониб — Также применяется у больных с ИЗЛ при системной склеродермии и еще более широко у пациентов с различными видами прогрессирующих ИЗЛ, включая неспецифическую интерстициальную пневмонию, хронический гиперчувствительный пневмонит и аутоиммунная ИЗЛ. Для некоторых ИЗЛ существует специфическая терапия. К ним относятся лам. Для его лечения применяются иммунодепрессивные препараты ингибиторы МТОР, которые действуют на генетическую мутацию гена ТСС, ответственного за развитие заболевания. При легочном альвеолярном протеинозе лечение начинается с обработки легких физиологическим раствором. Под анестезией мы используем специальную двойную эндотрахиальную трубку, которая позволяет вентилировать отдельно каждое легкое. Затем мы последовательно промываем легкие физиологическим раствором и после этого отсасываем максимально возможное количество жидкости. Все эти меры направлены на то, чтобы вымыть скопившийся сурфактант. Кроме того, при легочном альвеолярном протеинозе может быть эффективным применение белка, который называется гранулоцитарно-макрофагальный колонии-стимулирующий фактор. ГМКСФ. Для лечения любого ИЗЛ требуется точный подбор препаратов и тщательное наблюдение. Рак легких В западных странах основная причина смерти от онкологических заболеваний — рак легких. Его диагностируют приблизительно у 10% лиц с большим стажем курения. К счастью, в последние годы распространенность этой привычки среди взрослых стала снижаться. Хотя необходимо отметить, что 10-15% больных раком легких никогда не курили. Среди таких пациентов у женщин риск существенно выше. В США этот показатель достигает 20%. У таких пациентов к возможным факторам риска относится пассивное курение. Кроме того, могут иметь значение загрязнение воздуха, действие радона и, вероятно, генетическая предрасположенность. С повышенным риском развития рака легких, видимо, могут быть связаны и другие заболевания легких, обусловленные воспалением. К ним относятся фиброз и эмфизема. Следует отметить, что если сравнивать частоту развития рака легких «Новые случаи» и смертность числа умерших у представителей европеоидной и негроидной рас, то эти показатели практически не различаются у женщин, в то время как у мужчин они существенно выше среди представителей европеоидной расы. По виду клеток, из которых развился рак легких, он подразделяется на несколько типов. Самый распространённый из них — Аденокарцинома, составляющая около 40% всех случаев рака легких в США. Этот тип рака зарождается в слизи, клетках дыхательных путей. Вторая наиболее распространенная форма — плоскоклеточная карцинома. Около 20% случаев рака легких в США. Она зарождается в эпителиальных клетках центральной части трахиобронхиального дерева. Около 15% случаев рака в США — связаны с мелкоклеточным раком легкого, и тут наблюдается самая сильная взаимосвязь с курением. Крупноклеточная карцинома не имеет таких четких особенностей, как аденокарцинома и плоскоклеточная карцинома, и в настоящее время на нее приходится 3% всех случаев рака легких в США. Карциноидные опухоли составляют 1-2% и относятся к самым частым новообразованиям легких у детей. Эти виды опухолей, как правило, доброкачественны и не обусловлены курением. Клиническая картина и диагностика. У многих больных раком легких изначально нет клинических проявлений, что приводит к диагностированию заболевания лишь на поздних стадиях. Иногда опухоли выявляют раньше, случайно при визуализирующем исследовании органов грудной клетки. Если у пациента все же присутствуют клинические проявления, то они могут предъявлять жалобы на кашель, одышку, кровохарканье или снижение массы тела. В одном исследовании, в котором проводили скрининг рака легких в популяции высокого риска, симптомы обнаруживались у 40% больных. Однако среди пациентов с уже диагностированным раком легких симптомы наблюдаются приблизительно у 75%. При этом необходимо учитывать, что этот вид заболевания обычно выявляется на поздних стадиях. Отмечу, что данные нескольких крупных скрининговых исследований позволяют предположить, что проведение скрининга среди популяции высокого риска может способствовать снижению смертности. Для диагностики рака легких КТ органов грудной клетки имеет гораздо большую чувствительность, чем стандартная рентгенография. Впервые снижение риска смерти было продемонстрировано в крупном рандомизированном исследовании National Lung Screening Trial, NLST. На сегодня в США медицинская страховка Medicare в части B Страхование медицинских расходов покрывает выполнение низкодозового КТ органов грудной клетки в рамках ежегодного скрининга по предписанию врача для лиц от 55 до 77 лет, не имеющих клинических проявлений рака легких, употреблявших табачные изделия на протяжении 15 предшествовавших лет, или продолжающих это делать, либо выкуривавших в среднем одну пачку сигарет в день в течение 30 лет. Однако в марте 2020 года рабочей группой Национальной службы профилактики США было рекомендовано расширить возраст для скрининга. Предложен диапазон от 50 до 80 лет и снизить стаж курения до показателей по одной пачке в день в течение 20 лет. По состоянию на апрель 2021 года Центры услуг Медикер и Медикейт не внесли изменения, отражающие новые рекомендации, в национальные программы. КТ обычно выполняется в качестве первого шага для определения и описания рака легких. Цель исследования включает не только подтверждение его наличия, но и оценку степени распространения. Это называется стадированием. Мы определяем пораженные части легкого, а также возможные затронутые лимфоузлы в пределах грудной клетки. Иногда можно обнаружить жидкость вокруг пораженного легкого, и в таком случае необходимо оценить, есть ли в ней опухолевые клетки, что позволяет понять степень распространения. Иногда для стадирования можно назначить ПЭТ. Такое сканирование обычно выполняется для всего тела и позволяет определить горячие точки, другие возможные очаги за пределами легких. При мелкоклеточном раке легких, ввиду частого распространения в головной мозг, в программу обследования также часто включают МРТ или КТ, особенно если затронуты лимфоузлы. После определения пораженных областей следующим шагом становится биопсия тканей, которую можно выполнить с помощью бронхоскопии или игольной биопсии под контролем КТ. Для планирования лечения при опасении распространения мы стараемся получить образец из наиболее пораженного участка. Лечение. За последние несколько лет в лечении рака легких наблюдается существенный прогресс, частично благодаря открытию молекулярных биомаркеров, с помощью которых подбирается терапия. Это заболевание по-прежнему делится на две категории: немелкоклеточный рак легкого, аденокарцинома, плоскоклеточная карцинома и мелкоклеточный рак легкого. На ранних стадиях Немелкоклеточный рак обычно может быть удален хирургически. Такие пациенты могут быть кандидатами на химиотерапию. Если хирургическое вмешательство невыполнимо, в некоторых случаях помогает лучевая терапия. Успешной при раке средних стадий обычно является химиотерапия. При немелкоклеточном раке более поздних стадий, паллиативная или лучевая терапия могут быть очень эффективными, хотя для большинства больных и неизлечивающими. Как и при любом виде рака, подобные клинические случаи обычно обсуждаются с участием многопрофильных врачебных бригад на больничных советах по опухолям, где каждому пациенту подбирается оптимальный план лечения. При мелкоклеточном раке легкого, если поражена только одна половина грудной клетки, правая или левая, обычно начинают с лучевой терапии. В случае большего распространения опухоли выбор пойдет на химиотерапию. На начальной стадии мелкоклеточный рак излечивается приблизительно в 20-25% случаев. При большем распространении химиотерапия может лишь увеличить выживаемость, но излечение обычно не происходит. За последние 20 лет самые значительные достижения в терапии рака легких произошли благодаря возможностям генотипирования мутаций опухолевых клеток, что позволяет индивидуально подбирать режимы химиотерапии так как теперь мы лучше понимаем, каким образом функционируют опухолевые клетки, были найдены способы кардинального изменения клеточного цикла или путей регуляции роста, определяющих быстрое деление клеток. Препараты химиотерапии теперь с высокой точностью могут быть направлены на очень специфические мутации. В идеале такие мутации следует оценивать у пациентов на поздних стадиях немелкоклеточного рака легкого. Некоторые виды химиотерапии оказались более эффективными при наличии специфических мутаций. При выявлении таковых пациенты могут быть кандидатами на лечение препаратами новейшего класса, которые называются ингибиторами контрольных точек, и повышают возможности иммунной системы организма в борьбе с опухолью. Нарушение легочного кровообращения Нарушения легочного кровообращения обычно затрагивают кровеносные сосуды, проходящие из правых отделов сердца через легкие и затем возвращающиеся в левые отделы сердца. К самым распространенным нарушениям относятся закупорка артерий кровяными сгустками, легочная эмболия. В США по причине острой легочной эмболии происходит более 200 тысяч госпитализаций. Она может приводить к смертельному исходу в 10% случаев. Чаще всего такие тромбы образуются в глубоких венах нижних конечностей, но также они могут исходить из вен таза и верхних конечностей. Вследствие некоторых нарушений, в том числе тромбоэмболии, может повыситься АД в легочном круге кровообращения. Это называется легочной артериальной гипертонией, ЛАК. Ее классификация насчитывает 5 групп. Причинами лак первой группы бывают отклонения в самих легочных артериях. Лак может быть наследственный, обусловленный генетическими мутациями, развиваться при таком заболевании соединительной ткани, как склеродермия. Или ее причина может быть неизвестна, идиопатическая лак. Нарушения лак второй группы обусловлены снижением возможности левых отделов сердца с достаточной силой проталкивать кровь, что приводит к застою крови в легких с последующим повышением давления в легочных артериях. Это самая частая причина лак. Нарушение лак третьей группы происходит вследствие хронических заболеваний легких, таких как хобл, при которых разрушение легких и или Низкий уровень кислорода могут привести к повреждению сосудов. В четвертой группе относятся пациенты с хронической тромбоэмболической легочной гипертонией. В пятой группе — пациенты, которые не входят в перечисленные ранее группы, а также больные с такими нарушениями крови, как серповидно-клеточная анемия и другими системными или метаболическими расстройствами. Клиническая картина и диагностика Пациенты с острой эмболией лёгочной артерии обычно жалуются на острую одышку и боль в груди. В то время как у многих может не быть клинических проявлений, у других может наступить шок или внезапная смерть. Начало лак обычно бывает неожиданным, так как от ее развития до проявления проходит некоторое время. Симптомы также могут быть неспецифичными и включать одышку при физических нагрузках или утомляемость. Хроническая ЛАК может привести к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности с последующим скоплением жидкости в области живота или нижних конечностей. Диагностика ЛАК в первую очередь зависит от клинических факторов. У пациентов, которые были обездвижены или имеют злокачественные опухоли, Особенно высок риск образования тромбов. Обычно при подозрении на наличие данного заболевания врачи сначала проводят анализ на Д-димер, фрагмент белка, входящий в состав тромба. Лучшим методом для диагностики в данном случае считается КТ-ангиография легочных артерий. Однако в некоторых обстоятельствах, например, при противопоказании к применению контрастного вещества, можно выполнить вентиляционно-перфузионную сцинтиграфию, вик ю Обычно клиническое обследование при ЛАК начинают с эхокардиографии, с помощью которой можно оценить функционирование правых и левых отделов сердца. Давление в легочной артерии – определяют на основании скорости кровотока через трехстворчатый клапан, через который венозная кровь возвращается от органов и тканей в правые отделы сердца. При наличии клинических оснований и с учетом результатов эхокардиографии у некоторых пациентов возможно выполнение катетеризации правых отделов сердца. Для этого через них вводят катетер, который затем продвигают до артерии, где можно точно измерить уровень давления. Если диагностируют лак, то для определения возможной причины назначаются дальнейшие исследования. Лечение. При лак назначают антикоагулянты. Эта специфическая терапия зависит от клинической ситуации и может включать внутривенное или подкожное введение гепарина, таблетки для приема внутрь, ингибирующий каскад свертывания, ингибиторы тромбина и фактора Х, или варфарин. В тяжелых случаях назначают лечение, направленное на разрушение тромба, тромболитическая терапия, или попытаются удалить его хирургическим путем. В других случаях при невозможности проведения антикоагуляционных мероприятий в нижнюю полую вену может быть установлен фильтр для профилактики попаданий тромбов в легкие. Лечение лак зависит от ее типа. Однако специфическая терапия существует только для лак первой группы. Дыхательная недостаточность Когда легкие пациенты с хроническим заболеванием легких более не способны выполнять свои функции, единственным вариантом может стать пересадка этого органа. Первая попытка была предпринята в 1963 году, но до успешной трансплантации прошло еще 20 лет. К сожалению, долгосрочная выживаемость в течение 5 лет до сих пор остается на уровне 50%. Легкие относятся к немногим пересаживаемым органам, на которые ежедневно воздействуют факторы внешней среды инфекции, сильно усложняющие их защиту. Однако для некоторых пациентов это единственный выход. Назначается комплексная терапия. Иммунодепрессанты с целью предотвращения отторжения пересаженного органа и антибиотики для профилактики присоединения инфекции. Оценка трансплантата — сложный процесс, который обычно занимает несколько месяцев. Число донорских органов ограничено, и поэтому некоторым пациентам приходится ждать годами. Иногда, ввиду небольшой продолжительности жизни, безуспешно. Несмотря на то, что долгосрочные исходы очень разнятся, у меня есть пациенты, которым пересадили легкие более 15 лет назад, и они до сих пор чувствуют себя весьма неплохо. Если дыхательная недостаточность не носит хронический характер, а развилась, например, вследствие тяжелой пневмонии, у нас есть несколько вариантов лечения. Напомню, что легкие выполняют две основные функции — обогащают кровь кислородом и выводят углекислый газ. Чтобы подобрать лучший вариант поддерживающего устройства, сначала надо определить, какая из этих функций выполняется недостаточно. Самый простой способ — подача кислорода через нос с помощью свободно вставляемой назальной конюли или через маску. При необходимости доставки большего количества кислорода может использоваться высокоточная назальная конюля ВПНК. При её применении поступает подогретый увлажненный воздух, который повышает содержание жидкости в слизи, выстилающей дыхательные пути, что позволяет выводить мокроту и снижать усилия, предпринимаемые для дыхания. Высокая скорость потока и специальная плотно прилегающая конюля обеспечивают поступление воздуха и более точную доставку большего количества кислорода. Кроме того, для усиления подачи воздуха в легкие можно использовать неинвазивное оборудование, позволяющее принудительно подавать воздух в легкие через лицевую маску. Это называется неинвазивной вентиляцией легких, NIVL. -E при использовании NIVL -E у больных с острой дыхательной недостаточностью воздух обычно подается через маску при механической вентиляции с использованием режима BPEP. От английского B-Level Positive Airway Pressure – двухфазное положительное давление в дыхательных путях, которое обеспечивает два уровня давления на вдохе и выдохе. Кроме того, БИПЭП улучшает оксигенацию и помогает избавиться от избытка углекислого газа. N VL может проводиться не у всех больных и зависит от их уровня бдительности и тяжести состояния. И, наконец, в нашем распоряжении есть инвазивная механическая вентиляция легких. Если вам когда-либо выполняли обширное хирургическое вмешательство, то наверняка подключали к такому аппарату в течение процедуры. При механической вентиляции через рот вводится эндотрахеальная трубка, которая, проходя через голосовые связки, достигает трахеи. Эта трубка прикреплена к механическому вентилятору. Ее использование обеспечивает врачам самый высокий уровень контроля. Мы можем увеличивать доставку кислорода, повышая его уровень или поддерживая давление в легких в конце выдоха. Этот метод называется PIP от английского Positive and Expiratory Pressure – положительное давление в конце выдоха. Можно также избавляться от углекислого газа, повышая частоту дыхания или увеличивая объем поставляемого воздуха при каждом вдохе. Есть несколько важных моментов, касающихся механической вентиляции. Первый. Обычно мы дышим при отрицательном, а не положительном давлении. Следовательно, механическая вентиляция сама по себе неприятна для пациентов. Вентилятор можно настроить на режим, который способен определить, когда больной хочет сделать вдох, и в соответствующий момент помогать ему. Однако на самом деле пациент все еще испытывает неудобства, и ему может потребоваться седация. Второй момент. Необходимо осознать, что слишком много кислорода и глубоких вдохов могут повредить легкие. Врачам всегда приходится соблюдать баланс, лечить острую проблему и не создавать новую. В некоторых случаях повреждение легких настолько выражено, что приходится прибегать к экстракорпоральной мембранной оксигенации, ЭКМО. Для этого в центральные вены вставляются очень широкие катетеры, посредством которых кровь пропускается через аппарат, насыщающий ее кислородом и вновь вливающий ее в организм. Это очень сложная, трудозатратная процедура, доступная только в крупных медицинских центрах. Клеточная терапия. К сожалению, в последние годы мы видим результаты агрессивных маркетинговых стратегий, направленных непосредственно на пациента, со стороны медицинских центров, рекламирующих преимущество клеточной терапии при заболеваниях легких в терминальной стадии. Потенциал клеточной терапии для лечения заболеваний легких и других органов все еще изучается, и эффективность подобных подходов у пациентов с заболеваниями легких в хорошо организованных клинических исследованиях не была подтверждена. Многие пациентские и врачебные организации выпустили официальные заявления с предупреждением о том, что предлагаемые методы мало изучены. Эксперты FDA начали усиливать меры регулирования деятельности и контроля клиник, занимающихся клеточной терапией. Все подобные методы терапии легких в настоящее время должны рассматриваться как экспериментальные и проводиться только в рамках контролируемых клинических исследований под соответствующим надзором и с надлежащей оценкой результатов. Все заслуживающие доверия исследования регистрируются в Национальной медицинской библиотеке на сайте clinicaltrials.gov